Глава седьмая. Среди развалин Карфагена. Анцио. Вскоре после полуночи одиннадцатого декабря я и мой личный штат отправились на нашем самолете в Тунис. Я собирался провести там ночь на вилле генерала Эйзенхауэра, а на следующий день вылететь в штаб Александро, а затем в штаб Монтгомери в Италии, где, как сообщалось, стояла отвратительная погода и продвижение вперед шло перемежающимися рывками. После посадки и встречи с Эйзенхауером я сел к нему в машину, и когда мы немного отъехали, сказал: «Боюсь, что мне придется остаться у вас дольше, чем я намеревался. Я совершенно вывелся из сил и не могу поехать на фронт, пока немного не окрепну». Весь этот день я проспал, а на следующий появились лихорадка и симптомы в нижней части легкого, которые были признаны предвестниками воспаления легких. Так в этот чреватый событиями момент я оказался прикованным к постели среди развалин древнего Карфагена.、И、я, как английский министр обороны, несущий ответственность перед военным кабинетом, должен был предложить кандидатуру англичанина на пост Верховного Главнокомандующего вооруженными силами в районе Средиземного моря. Этот пост мы доверили генералу Вильсону. Было решено также, что руководитель компании в Италии будет генерал Александер. подобно тому, как он это делал, будучи под началом генерала Эйзенхауэра. Была также достигнута договоренность о том, что генерал американской армии Деверы должен стать заместителем генерала Вильсона в районе Средиземного моря, главный маршал авиации Тедер – заместителем генерала Эйзенхауэра по руководству операции «Оверлорд», а генерал Монтгомери будет фактически командовать всеми силами вторжения через Ла-Манш, пока не наступит такое время, чтобы он был виноват, Когда Верховный главнокомандующий сможет перевести свой штаб во Францию и взять в свои руки прямой оперативный контроль, это было осуществлено президентом и мною безперебойно, в полном согласии с одобрения кабинета, а все, кого это касалось, работали в духе товарищества и дружбы. Дни шли, принося мне немного неудобств, лихорадка то вспыхивала, то спадала. Я жил в войну и мысленно находился очень далеко от места своего пребывания. Врачи пытались не давать мне работать, но я не слушался их. Лежа таким образом без движения, я чувствовал, что мы переживаем один из переломных моментов войны. Организация операции Оверлорд была величайшим в мире событием и нашим долгом. Но должны ли мы сорвать все, чего мы можем добиться в Италии, где находятся основные за морские силы нашей страны? Должны ли мы оставить там стоячий пруд, из которого мы выудили всю рыбу, какую нам хотелось? Насколько я понимал эту проблему, компания в Италии, в которой принимали участие английские союзные войска общей численностью миллион или более человек, была верным и необходимым спутником и дополнением к основной операции форсирования «Ла-Манша». В этом отношении четкое логичное мышление американцев, мышление широких масштабов и массового производства было потрясающим. Людей следует прежде всего учить сосредотачиваться на основном. Это, несомненно, первый шаг, чтобы избавиться от путаницы и не увязок, но это только первый шаг. Второй этап в войне – это общее согласование военных усилий путем полной координации. Когда всякая, даже самая малая часть боевой силы действует все время на полную мощность, я был уверен, что энергичная кампания в Италии в первую половину 1944 года оказалась бы величайшей помощью основной операции форсирования Ла-Манша, которой были устремлены все помыслы и в расчете на которую строились все планы. Однако по поводу каждой единицы снаряжения, которую любой офицер штаба имел право занести в разряд необходимых или жизненно важных, если употребить эти сильно затасканные слова, приходилось спорить, словно от нее зависел успех или неудача нашей главной операции. За два десятка или дюжину десантных судов приходилось драться так, словно от них зависела основная проблема. Дело казалось мне предельно простым. Все суда, которыми мы располагаем, будут использованы для доставки в Англию всех тех людских сил и вооружения, которые могут поставить Соединенные Штаты. В то же время колоссальные силы, которые мы никак не могли перевернуть морем с Итальянского театра военных действий, должны сыграть свою роль. Либо они легко завоюют Италию и немедленно нанесут удар по внутреннему фронту Германии, либо они отвлекут крупные германские силы с фронта. которые мы собирались атаковать через Ломанш в последние дни мая или первые дни июня, в зависимости от фазы луны и прилива. В результате упорного сопротивления немцев на 50-мильном фронте от Кассино до моря наши армии в Италии оказались в тупике, и это побудило генерала Эйзенхауэра стремиться к комбинированным и фланговой атаке. Он собирался высадить одну дивизию южнее Тибра и совершить рывок к Риму одновременно с наступлением основных армий. Приостановление движения этих армий и отдаленность места высадки от их расположения заставляли предполагать, что потребуется больше одной дивизии. Я, разумеется, всегда был сторонником захода с конца. Примечание. Американский спортивный термин, означающий обходное движение. Примечание редакции. как выражаются американцы, или «кошачьи лапы», как называю это я. Во время нашего наступления в пустыне мне ни разу не удалось произвести этот маневр, совершаемый силами флота. Однако в Сицилии генерал Паттон, продвигаясь вдоль северного побережья острова, дважды с большим успехом использовал морской фланг. Военные горячо поддерживали эту операцию. Эйзенхауэр уже в принципе принял решение – Хотя его новое назначение на пост главнокомандующего войсками в операции Оверлорд заставляло его сейчас иначе оценивать вещи и открывало перед ним новые горизонты. Заместитель верховного главнокомандующего и как главнокомандующий армиями в Италии Александр считал эту операцию правильной и необходимой. Бедл Смит горел энтузиазмом и готов был помочь чем только возможно. То же самое можно было сказать об адмирале Джоне Кеннингхэмми, у которого на руках были все морские козыри, и о главном маршале авиации Тедере. Следовательно, я имел за собой могучую плеяду средиземноморских авторитетов. Кроме того, я был уверен, что этот план понравится английским начальникам штабов, и что, имея их согласие, я смогу добиться одобрения со стороны военного кабинета. Когда нельзя отдавать приказы, приходится много и упорно трудиться. Осуществление операции «Оверлорд» в мае было, что называется, святым святых. Мы дали обязательство в Тегеране всего месяц назад. Нельзя было и думать о чем-нибудь, что могло помешать нам выполнить наше важнейшее обязательство. В данном случае сухопутные, военно-воздушные и военно-морские силы не создавали препятствий. Все зависело от ЛСТ. танкодесантных барж. Сюда относилась и переброска колесного транспорта, поскольку переброска танков была лишь небольшой частицей работы, которую выполняли ЛСТ. Началась длительная шифрованная переписка между мной, Уайт-Холлом и Вашингтоном. Военные специалисты могут когда-либо заинтересоваться подробностями этого острого и понятного спора, который я излагаю здесь лишь схематически. Время. Танкодесантные баржи должны были прибыть в Англию к определенному сроку для участия в операции «Оверлорд». Эти сроки были высчитаны весьма точно и, конечно, с запасом на случай непредвиденных обстоятельств. Резервное время предусматривается на всех стадиях военного планирования, и поэтому, если бы сверху не вносились соответствующие поправки, невозможно было бы сделать ни шагу. Каждый и на каждой стадии требует для себя резервов во времени, и сумма этих резервов обычно сводит на нет весь план. Я начал свои попытки 19 декабря, когда начальник имперского генерального штаба, проезжав на родину из штаба Монтгомери в Италии, прибыл в Карфаген, чтобы повидаться со мной. Мы думали отправиться домой вместе, но болезнь помешала мне. Мы всесторонне обсудили этот вопрос, и я увидел, что генерал Брук со своей стороны пришел к такому же выводу, как и я. Мы договорились относительно политики, а также о том, что в то время, как я займусь командующими на месте, он сделает все возможное, чтобы преодолеть все трудности на родине. Затем генерал Брук отправился самолетом в Лондон. Я телеграфировал. Премьер-министр к комитету начальников штабов 19 декабря 1943 года. Я с нетерпением ожидаю полного списка всех десантных судов всех типов, имеющихся сейчас на Средиземном море, сведений об их состоянии и о том, как они используются. В особенности я хочу знать, верно ли, что значительное число этих судов занято чисто снабженческой работой вместо своих десантных функций. Застой в кампании на Итальянском фронте приобретает, несомненно, скандальный характер. Визит начальника имперского генерального штаба подтвердил мои наихудшие опасения. Полнейшее нежелание осуществить десантную операцию на Адриатическом побережье и отказ нанести аналогичный удар на Западе – катастрофичны. Ни одно из десантных судов на Средиземном море абсолютно не использовалось для десантных операций в течение трех месяцев. Их не перебросили на родину для подготовки к операции «Оверлорд». Их не использовали для захвата островов в Атлантическом море и в битве за Италию. Даже в этой войне найдется мало примеров столь расточительного отношения к таким ценным средствам. Начальники штабов, очевидно, думали то же самое и, заслушав доклад генерала Брука, ответили 22 декабря. Комитет начальников штабов премьер-министру 22 декабря 1943 года. Мы полностью согласны с вами, что продолжение нынешнего застоя недопустимо. По всем причинам необходимо сделать что-то, чтобы ускорить ход событий. Решением, как вы говорите, является использование наших десантных сил для нанесения удара по противнику с фланга и открытия путей для быстрого продвижения Крыму. После того, как 15 января ЛСТ будут отозваны для подготовки к участию в операции «Оверлорд», у генерала Эйзенхауэра должны остаться десантные средства достаточные для переброски не многим более одной дивизии, и он планирует произвести высадку в тылу противника непосредственно к югу от Рима. Слабое место этого плана состоит в том, что десант такими силами нельзя начать до тех пор, пока Пятая армия не подойдет достаточно близко, чтобы его поддержать. Однако, если удастся получить больше десантных судов, можно будет высадить более крупные силы, и в этом случае не нужно будет ждать, пока основная армия подойдет на достаточное расстояние, чтобы оказать поддержку. Высадка крупными силами оказалась бы гораздо большее влияние на общий ход кампании и намного увеличила бы шансы быстрого продвижения вперед. Мы считаем, что целью должно быть обеспечение десантных средств для переброски по меньшей мере двух дивизий. Если вы одобряете изложенные выше мысли, мы намерены поставить этот вопрос перед Объединенным англо-американским штабом с целью немедленно предпринять действия в этих направлениях. Тем временем у меня состоялась длительная беседа с Александром. Он хотел получить средства для переброски двух дивизий, и вопрос заключался в том, как обеспечить их материально-техническую базу. Если бы это было обеспеченное и решение принято на другой день или через день, Александр смог бы нанести удар в последнюю неделю января. Вопрос заключался в том, где найти десантные суда. Когда я спросил Беделла Смита, почему бы нам не отложить до 15 февраля переброску ЛСТД и так далее, предназначенных для участия в операции «Оверлорд», он ответил, что он просто не в силах просить передвинуть срок в третий раз. Я был не настолько совестлив. В Средиземном море находилось 104 ЛСТ, но большая их часть должна была вернуться на родину для участия в операции «Оверлорд». К середине января у нас осталось бы всего тридцать шесть судов, и еще пятнадцать судов должно было к этому времени прибыть из Индийского океана. Для переброски дивизии нужно было, как говорили, восемьдесят восемь судов. Большее количество судов нельзя было получить до апреля. Единственным решением оставалось задержать большую часть судов, находящихся в Средиземном море, еще на три недели. Имелись веские основания надеяться, что это можно сделать без ущерба для операции Оверлорд или для высадки на Ривьере. 24 декабря начальники штабов прислали мне подробное изложение своих взглядов и проект, который они намеревались послать своим Вашингтонским коллегам. Они поддерживали этот план, но опасались, что нам не добиться согласия американцев. Их выводы сводились к следующему. Мы просим Объединенный англо-американский штаб согласиться, а приказать командирам кораблей и капитанам судов, которые предполагалось использовать для штурма Андоманских островов, направиться в Средиземное море. Б разрешить, чтобы те ресурсы, которые могут быть своевременно доставлены в центральный бассейн Средиземного моря, Были использованы верховным командующим вооруженными силами союзников на Средиземноморском театре военных действий для организации десантной операции с участием двух дивизий, предназначенной обеспечить захват Рима и продвижение армии к линии Пиза-Римини, и чтобы распоряжения на этот счет были отданы немедленно. Времени для последующего отвода этих судов в целях участия в нападении на Южную Францию будет достаточно. В Согласиться с тем, что наши переговоры с Турцией будут продолжаться на нынешней основе, но десантные операции в Эгейском море должны быть отменены. Г. Поставить адмирала Баунт Мэттена в известность об этих решениях и поручить ему представить свои окончательные рекомендации относительно операций, которые должны проводиться на его театре с использованием остающихся у него ресурсов. В этот напряженный период при мне из всего Министерства обороны был только генерал Холлес, но он оказался неоценимой опорой. Примечание. В 1939-1946 годах был старшим помощником секретаря военного кабинета. Примечание редакции. Большую помощь оказывал мне также капитан английского военно-морского флота Пауэр. который был заместителем начальника штаба адмирала Джона Кенненхэма по оперативной работе. Он показал несостоятельность целой массы доводов, мешавших принятию решения. В результате подробного обсуждения с собравшимися командующими я направил в Англию в ночь на 25 декабря после полуночи следующие предложения. Премьер-министр к комитету начальников штабов. 25 декабря 1943 года. 12 часов 30 минут ночи. Сегодня вечером я беседовал относительно Ансуа с генералом Вильсоном, генералом Александером, главным маршалом авиации Тедером и их сотрудниками. Мы все согласились с тем, что эту операцию необходимо провести в достаточно широком масштабе, чтобы обеспечить успех, а именно, это должен быть десант силой по меньшей мере в две дивизии. Ориентировочно она назначается примерно на 20 января. Мы исходим из предположения, что взятие Родоса не будет предусматриваться. Мы определенно считаем, что единственным правильным курсом будет отложить не более чем на месяц отправку из Средиземного моря всех английских танково-десантных самоходных барж, которые, как намечается сейчас, должны выйти в январе и 1 февраля всего 56 ЛСТ. 15 ЛСТ из Бенгальского залива не смогут прибыть своевременно, чтобы принять участие в высадке в Ансу, но возмещение этого сыграет свою роль в операции «Оверлорд» несколько позже. Необходимо было считаться суровой реальностью о срочке возвращения в Англию 56 танкодесантных барж. В то же время на нас давила дата операции «Оверлорд» — май. В ниже следующей телеграмме читатель найдет первое упоминание о шестом июня. Премьер-министр Комитету начальников штабов двадцать шестого декабря тысяча девятьсот сорок третьего года. Я действую исходя всецело из намерения придерживаться мая как даты операции Overlord. Я уверен, что если мы приложим энергичные усилия, это может быть сделано, а проблема разрешена. Я могу однако сказать сугубо секретно, что и Эйзенхауер и Монтгомери заявили, что их совершенно не удовлетворяет то, что они узнали о нынешнем плане операции Велрот, и я полагаю, что они потребуют значительного увеличения первого эшелона. Я считаю весьма вероятным, что когда они изучат план, они предложат отсрочить его осуществление. Мы обязались осуществить ее в течение мая, но я не знаю, нельзя ли будет предоставить лишнюю неделю, если командующие, ответственные за эту операцию, будут считать более благоприятной фазу Луны около шестого июня и сумеют доказать, что перспективы в этом случае будут гораздо лучше. Предварительные бомбардировки с воздуха так или иначе начнутся в мае, поэтому мы ни в коем случае не должны жертвовать осуществлением важнейшей задачи в Италии. во имя соблюдения срока, который, возможно, будет отодвинут по другим и более важным причинам. Эйзенхауэр даже говорил о том, что, как только он фактически примет командование и разберется в стоящих перед ним задачах, он лично телеграфирует Сталину, чтобы попросить о некоторой разумной осрочке. Я не присоединился к нему, поскольку я отстаиваю свой план в рамках, намеченных Тегеранским соглашением. Тем более я рассчитываю, что вы поможете мне. Проследите за тем, чтобы обо всем вышесказанном не знал никто, кроме вас и трех министров-членов военного кабинета, входящих в комитеты обороны. Этли, Идена и Литтлтона. Примечание. Занимал в 1942-1945 годах пост министра военного производства. Примечание редакции. Бывший военный моряк президенту Рузвельту двадцать пятого декабря тысяча девятьсот сорок третьего года. Сегодня я провел совещание с Эйзенхауэром и всеми его высшими офицерами. Сообщаю следующее: генерал Александр готов осуществить десант в Ансио около двадцатого января, если он сможет получить средства для переброски двух дивизий. Это должно решить исход битвы за Рим и, возможно, привести к уничтожению значительной части неприятельской армии. Нанести удар силами меньшими, чем две дивизии, значит идти на риск катастрофы, учитывая позиции, которые к тому времени будут вероятно занимать пятая и восьмая армии. Для этой цели нужно восемьдесят восемь танкодесантных барж. Их можно получить только задержав отправку в Англию пятидесяти шести танкодесантных барж, которые должны по плану покинуть Средиземное море после пятнадцатого января. Отправка их в Англию должна быть произведена партиями, начиная с 5 февраля. Меньшее число будет недостаточно. 15 танкодесантных барж, направленных из Индии, не могут прибыть вовремя, хотя они очень нужны для возмещения потери и для подготовки операции Энвилл. Предполагается, что различными методами потеря этих трех недель может быть компенсирована и намеченный план накопления сил для операции Оверлорд выполнен. После того, как мы так долго держали эти 56 ЛСТ на Средиземном море, кажется неразумным отводить их как раз в тот момент, когда они могут оказать решающую услугу. К тому же, что могло бы быть опаснее, чем продлить застой в битве за Италию еще на три месяца? Мы не можем позволить себе двигаться дальше, оставив позади гигантскую, лишь наполовину завершенную работу. Поэтому присутствовавшим на совещании казалось, что следует приложить все усилия, чтобы осуществить примерно 20 января высадку в Анцио силами двух дивизий. И в соответствии с этим генерал Александеру был отдан приказ готовиться. Если мы не воспользуемся этой возможностью, средиземноморская кампания 1944 года грозит крахом. Я искренне надеюсь по этому, что вы согласитесь на трехнедельную отсрочку отправки пятидесяти шести ЛСТ, и что всем, от кого это зависит, будет дано указание сделать все возможное, чтобы это не повредило операции «Оверлорд», намеченной на май. Я, сожалением, признаю, что Родос и политика в районе Гейского моря должны быть отодвинуты на задний план ради этих более важных интересов, и вполне может быть, что операции «Пикстик». Атака на рокканском побережье на западе Бирмы придется предать более скромные масштабы, чтобы выделить три дивизии для высадки в Южной Франции. Мне это очень неприятно, но я не могу допустить тупика в Италии и катастрофы, которые последуют, если указанные меры не будут приняты. Именно в этот момент, когда все весело в воздухе, я вылетел из Карфагена в Мароккеш, увозя с собой все свои заботы.